Во время прогулки Рожене переставал восхищаться тем, с какой безумной небрежностью ехавшие с ним рядом молодые щеголи мяли свои накрахмаленные жабо и кружевные манжеты. Янушу поразил изысканный покрой их платья и тонко обдуманный подбор тканей, цвета которых стали изящно гармонировали между собой, что гармония эта приводила его в священный трепет, прежде Он не поверил бы, что можно с такой непринужденностью носить камзол и кафтан, хотя они очень узкие и плотно облегают талию. Рожа даже не старался скрыть свой простодушный восторг, но, к своему удивлению, он ни разу не услышал язвительной насмешки по поводу его собственного костюма. Он был за это так признателен своим спутникам, что еще больше рабел и при каждом удобном случае норовил принизить самого себя. Но как только он открывал рот, чтобы слегка пройтись насчет своих провинциальных манер и сомнительного наряда, кто-либо из его молодых спутников тут же мягко останавливал его, и поэтому благодарность переполняла сердце шевалье. По прибытии в Сен-Жермен молодые аристократы прежде всего ознакомились с картой кушаней. Должно было пройти не меньше часа, пока заказанный имя обед будет готов, и маркиз де Крете предложил сыграть партию в Брелан. При этих словах Рожев вздрогнув. «Увы», — сказал он себе, — «если я сяду с ними играть, то мигом лишусь трех, а то и четырех пистолей». «Плохо мое дело». Он робко взглянул на маркиза, и тот сразу же догадался, что его новый знакомый в затруднении. «Господа», — сказал Маркиз, Шевале Дангелен должно быть не слишком хорошо знаком с правилами игры в Брилан. Давайте ограничим ставку двадцатью луэдорами, чтобы он успел подучиться, не разоряясь при этом». Услыхав столь любезное предложение, Роже почувствовал, что на лбу у него выступил холодный пот. «Ведь такая ставка половина всего, что я располагаю», — пронеслось у него в голове я погиб. И тут он мгновенно понял, что подразумевает люди, говоря о превратности судьбы. Родовой замок Дангелемов, прилегавшие к нему земли, полувековые сбережения, хранившиеся в несгораемом ящике отца, все это могло пойти прахом за какой-нибудь час игры в карты. А ведь с ним еще решили играть по маленькой. Да, такие мысли, надо признаться, не могли прибавить человеку мужества. Маркиз де Крете понял, что рожая горит желанием побеседовать с ним наедине. Поэтому он поднялся, и пока расставляли стол для карточной игры, незаметно вышел в соседнюю комнату. Шевалье последовал за ним. «Право же, Маркиз!» — сказал рожая с той обезоруживающей откровенностью, Такая сразу же расположила к нему его новых приятелей. «Вы человек благородный, и я не хочу вам лгать. Отец мой не Он дал мне с собой в дорогу мало денег, и я боюсь... Проиграть? Нет, не просто проиграть, а проиграть слишком много. Здор. Бросьте об этом думать». Каждый дворянин обязан быть хорошим игроком. Так-то оно так, но ведь хороший игрок не должен проигрывать больше того, чем он располагает. А, собственно, почему? Но деньги... Деньги? Они всегда найдутся, если не в твоих карманах, то уж во всяком случае в карманах друзей. Простите меня, Маркиз, но я не привык входить в долги. Да вы сущий ребенок, в шевалье. Тоже берет в долг, просто играет на мелок. Так, по крайней мере, заведено в нашей компании. Как вы думаете, сколько с собой денег у всех нас вместе? Хорошо, коли наберется сотни луэдоров. Но ведь на дне кошелька есть еще и слово «дворянина». Она стоит золотых россыпей. К тому же, когда играют люди порядочные, вроде нас с вами, шевалье, везение и невезение, так сказать, уравновешиваются – Мы круглый год играем друг с другом, выигрываем и проигрываем баснословные суммы. Но 31 декабря всякий раз оказывается, что самый неудачливый среди нас проиграл не больше 100 пистолей. Так что играйте без страха, проигрывайте весело, с улыбкой. Не то, предупреждая, я переменю о вас мнение. Сделай все, что в моих силах лишь бы сохранить ваше расположение, Маркиз, ответил Роже, улыбнувшись. Ну-ка ли так поспешим к нашим друзьям? Я слышу, как звенят золотые. Маркиз и Шевалье вернулись в залу. Карточный стол был уже расставлен, колоды приготовлены. За три круга Роже проиграл 20 луидоров. В эти полчаса самые мучительные ощущения, сопутствующие страху, сжимали сердце Шевалье. Однако, хотя жилки на его висках бились чуть сильнее обычного, улыбка ни на минуту не сходила с его губ. Маркиз снова пригласил его сделать ставку. Рожа вытащил из кармана последние 20 луидоров. Еще через пять кругов он не только отыграл свои 20 луидоров, но и выиграл еще 40. Тогда он начал играть осторожнее. «Этот милый Дангелен, настоящий приобретатель», — заметил Маркиз де Крете, в ле пятнадцать луидоров, который юноша только что у него выиграл. «Он пожаловал к нам в Париж за полутора миллионами ливров, а хочет заодно увести с собой и наши деньги». Роже понял урок, поблагодарил своего нового друга открытой улыбкой И опять начал играть столь же свободно, как тогда, когда проигрывал. Но удача улыбалась ему. Через 10 минут перед ним уже лежали триста луидоров. Надо сказать, что если перед тем шевалье порядком струхнул, то теперь его радость не знала границ. Доложили, что обед подан. Шевалье Дангелем мысленно поблагодарил небо, пославший ему удобный повод совершить то, что актеры в своей среде именуют вовремя уйти со сцены. Крытэ уловил едва заметное выражение радости, промелькнувшей на лице Дангелема. «Шевалье», — сказал он, — «можно, пожалуй, подумать, что эта выигрыш делает вас столь эстроумным и веселым, но не скромничайте. Я-то вас уже хорошо узнал и держу пари, что вы не прочь поставить выигранный вами 300 луидоров на карту против Дорбеньи, проигравшего 400. Думается, играть надо до тех пор, пока у кого-либо из вас двоих не выпадет 21 очко. Проговорив это, Маркиз выразительно посмотрел на Роже. Шевалье понял, что он должен повести себя, как положено настоящему дворянину и добровольно пожертвовать своим неожиданным богатством, он закашлялся, чтобы скрыть вздох, и ответил. «Вы совершенно правы, Маркиз, но так как двадцать одно очко выпадает довольно редко, я предлагаю господину Дербини поставить триста луидоров против моих трехсот, и мы сыграем только один круг, не заглядывая предварительно в свои карты». А там будь что будет. «Идет», — отвечал Дарбиньи. Сдали карты. Ставок больше никто не сделал. Затем оба партнера открыли свои карты. У Дангелема было 29 очков, у Дарбиньи — 30. Роже слегка покраснел и только... Вот ваши триста лайдоров, Виконт», — сказал он с улыбкой. В настоящий игрок господин Дангелем, ответил дарбини поклонившись. Примите мои поздравления, шевалье, воскликнул граф Дая Шастлю, вы играете, как истинный дворянин. Я вас тоже поздравляю, сказал барон де Тревиль. И мы поздравляем, подхватили остальные. Крыто взял Рожа за руку и пожал ее, потом, наклонясь к самому его уху, тихо проговорил. «Превосходно, жевалье, Ведь человека узнают в игре и в огне. Ведите себя так, как вели себя и нынче, и через три месяца вы станете рыцарем без страха и упрека!» Сколько шумных похвал прошептал про себя роже, вставая. «Можно подумать, что я совершил подвиг». Однако, переходя от карточного стола к обеденному, он испустил тяжкий вздох и лишь потом вздохнул полной грудью. Обед прошел очень весело. Маркиз де Крете и его приятели всегда кичились тем, что умеют пить. Оказалось, однако, что в этом отношении они просто малые дети рядом со своим сотрапезниками с провинции. Роже совершенно искренне считал, что бокалы слишком малы а вино слабое. «Черт побери!» — воскликнул Дербиньи. «Да вы такой же прекрасный игрок, как наездник, и такой же отменный петух, как игрок! Видно, у вас в Ангелеме все делает на славу!» Роже был в восторге от того, что нашли бутон не только равен изысканным аристократам, но в чем-то даже превосходит их. За обедом молодые люди говорили об охоте, о любви, о битвах и поединках. Пока речь шла об охоте и о любви, Шевалье было что порассказать, хотя его любовные похождения были совсем не того рода, что у его новых приятелей. Но когда речь зашла о битвах и поединках, он уже ничем не мог похвастаться. Ни доблестью, ни одержанными победами... Ему никогда еще не доводилось видеть поле сражения. Он даже ни разу не участвовал в самой пустяшной дуэли. Это обстоятельство безмерно унижало юношу, попавшего теперь в незавидное положение безмолвного слушателя. На стул уже подали десерт, когда к гостинице подъехала еще одна веселая компания. Составлявшая ее дворяне, Уже при своем появлении шумели, пожалуй, не меньше, чем маркиз де Крете и его сотрапезники в концу обеда. «Ну вот, кажется, мы будем иметь удовольствие лицезреть господ Колинских», промолвил маркиз де Крете с мрачным видом, не ускользнувшим от роже Шевале высунулся из окна и увидел четырех дворян. Двое из них были одеты особенно фронтовато, хотя и несколько причудливо. Небрежно остановившись у входа в гостиницу, они громко переговаривались и балагурили. То были венгерские дворяне. Их богатый наряд выглядел чересчур экстравагантным. Такая роскошь казалась слишком вызывающей даже в ту эпоху, когда роскоши трудно было удивить. За столом, где сидела компания маркиза де Крете, Тотчас же воцарилось глубокое молчание, словно молодые люди хотели этим подчеркнуть неуместность развязного поведения вновь прибывших. Роже наклонился к уху маркиза. «А кто они такие, эти господа Калинские?» — спросил он. «Знатные венгерские магнаты», — отвечал маркиз, «и ведут они себя здесь, во Франции, как привыкли вести себя дома. Избивает содержатель постоялых постоял их гостиниц, дурно обращается со слугами, преграждает дорогу прохожим. На все их выходки можно было бы смотреть, как на милые шалости, если бы дуэль не запрещали и не преследовали так строго. Впрочем, люди, они храбрые. Этого у них не отнимешь. Роже внимательно слушал маркиза, между тем братья Колинские вошли в большой зал гостиницы, И дворяне из обеих компаний весьма учтиво раскланились друг с другом. Но едва только все обменялись приветствиями, Декротев встал из-за стола, вслед за ним поднялись его сотрапезники, он расплатился с хозяином и вышел в сопровождении Роже и остальных своих друзей. Уже спустившись до самого низа лестницы, Шевалье услышал громкий смех Калинских и слова «светло-зеленый бант» несколько раз резанули его ухо. Ведь на плече урожа, как мы уже упоминали, был пришит светло-зеленый бант, украшение весьма дурного вкуса, особенно на небесно голубом кафтане. Утром Шевалей не обратил на это внимание, но уже к вечеру все хорошо понял, Вот почему его вывели из себя насмешки за баскалов, и он сразу же возненавидел их. Юноша не мог им простить, что они нашли его наряд смешным. Маркиз де Крыте со своей стороны не пропустил ни единого слова из этих насмешливых замечаний. Садясь на коня, он пробормотал. Господи, до да чего же наглые вызывающие ведут себя эти калинские? Раже догадался, что шуточки венгров были услышаны всеми его спутниками, и жестоко страдал из-за этого. Однако в первую минуту он не нашелся, что сказать, и вынужден был молча проглотить обиду. Когда компания возвратилась в Париж, Шевалье сердечно поблагодарил маркиза за любезность, которую тот выказал к нему, Затем он попросил у молодых дворян позволение нанести каждому из них визит и принял приглашение участвовать на следующий день в игре в мяч. «Отпарить, пожалуйста, ваш светло-зеленый бант!» чуть слышно произнес маркиз, прощаясь с роже. «И нашейте взамен пунцовый. Сейчас это самый модный цвет». Шевалье Предпочел бы получить удар кинжалом, нежели услышать сеть деликатный совет своего нового друга. Что ни говори, а ведь Сен-Жермени мне нанесли оскорбление, подумал он, а я не потребовал сатисфакции. Неужели у меня не достало мужества?